Глава девятая. Открой мне все свои тайны. Ну, или не все. Мими Вегана. Решение, а точнее разрешение моего однофамильца, словно вдохнуло в меня новую жизнь. Открыло второе дыхание. Я накинулась на уборку так, как никогда раньше. Да, оно и понятно. У меня была почти своя комната, да еще с такой шикарной ванной. За это стоило попотеть. Если уж быть совсем честной, то жилье Тумаса нельзя было назвать грязным, скорее неопрятным. Мужчины! Фыркнула я себе под нос, выуживая из-под кровати одинокий носок. Забавная, конечно, ситуация. Пыли под кроватью нет, а носок есть. Он что, магией тут убирается? От безумия подобной мысли я фыркнула. Такое даже император вряд ли себе позволяет. в конце концов Зачем тратить драгоценную силу на то, с чем справляется простая уборщица? Поэтому я выбросила глупости из головы и решила просто перезаправить кровать, переложить вещи, как мне будет удобно, и вымыть как следует комнату. Отсутствие пыли, но наличие носка сбивало меня с толку. Я заглянула в ванную, снова порадовавшись и душу, и ванной, и осознала, что моющих средств тут нет. Нигде. И есть ли они, в принципе, не совсем понятно. Но в самом деле, не шампунем же, разведенным с водой, мне полы мыть. А задача накрякнув, я вспомнила, что вроде прихватила с собой совсем миниатюрный флакончик с лавандовой эссенцией. Ею можно было пользоваться по-разному. Но, кажется, сегодня пару капель уйдет на уборку. «Демон!» — ругнулась я, кидаясь к двери и тут же застывая на месте в нерешительности. Как я умудрилась... «Забыть про свою шляпу». Вопрос был риторический и в ответе не нуждался. Только было стыдно. А еще было понятно, что бросаться прямо сейчас на поиски своего предка будет большой глупостью, хотя бы потому, что это вполне могло мне стоить комфортных условий проживания. В конце концов, что плохого может сделать проверяющий с поварской шапкой? Ну, разве что постирать ее, Но ведь это никак не должно отразиться на духе моего предка. Ну, по крайней мере, я думаю именно так. Поэтому глубоко вздохнув и медленно выдохнув, я с головой погрузилась в мир влажной уборки. Очнулась только когда за окном догорали последние лучи солнца. Посмотрела в окно, из которого открывался замечательный вид на море, и подумала о том, что эта комната была бы уж совсем идеальной, если бы вместо окна У нас с Томасо был небольшой балкончик, на котором можно было наслаждаться великолепным видом и неторопливо завтракать вместе или ужинать. Ах, как это было бы прекрасно и даже немного романтично. Хотя о чем это я? Какая к демонам романтика, когда мой шеф уверен в том, что я юноша, да и я сюда пришла для того, чтобы научиться профессии и стать выдающимся шефом, а не для того, чтобы строить парням глазки. Для подобного можно было остаться у родителей и выйти замуж. Но ведь именно от этого я сбежала. Вот же лезет всякая дурь в голову. Это наверняка от усталости. Хорошо, что предка тут нет. Страшно даже подумать, чтобы он сказал, уловив мои эмоции. Именно в этот момент дверь распахнулась, и на пороге с вещами в руках появился мой шеф. Это он мои вещи, что ли, с собой прихватил? Как мило с его стороны. Вот только выражение лица у него, как минимум, было странным, если не сказать больше. Томи с тобой все в порядке?» – поинтересовалась я осторожно. «Да», – не моргнув, соврал он мне. «Просто был сложный день. Впрочем, кто я такая, чтобы выпытывать у него тайны? У меня и своих секретов хватает. Скажи, а когда мы сможем поужинать?» – поинтересовалась я в самом деле. Я весь день почти ничего не ела, хотя и работала безостановочно с едой. И сейчас мой желудок решил в полной мере напомнить мне о моем наплевательском к нему отношении. Боже, как неудобно. Знаешь, я не испытываю никакого желания идти в общую столовую сегодня вечером, хотя уверен, что тебе бы хотелось осмотреться. Но если ты не против, давай воспользуемся моим особым положением и поедим в комнате. тем более, Ты ее так прекрасно убрал. Правду говорят. Ласковое слово и кошке приятно. От неожиданной похвалы я засверкала улыбкой, как новенький золотой. С удовольствием, ответила я. Кроме того, так мне будет проще сказать ему про шляпу. Возможно, даже попросить его помочь. Чем черт не шутит. Сказать-то сказала. А потом немного растерялась, потому что мне было непонятно, откуда брать еду, если в столовую не идти. Я только что закончила уборку и не заметила тут ни холодильного шкафа, ни чего-то подобного. но ну, разве что у Томаса в вещах завалялся пакет с сухарями. Но с сухарями точно сыт не будешь. А учитывая, что я совершенно не знаю, где эти самые сухари валялись, то я их и в рот не возьму. От греха подальше. Нет, конечно, получить полноценное отравление от почти шефа было бы удивительно. Но с какой стороны не подойди к этому вопросу, то все равно получается, что желудок у меня один, и рисковать им совершенно не хочется. В этой комнате много тайников. Именно поэтому давай договоримся сразу, что посторонних мы сюда не вводим Тем временем заметил мой шеф, жестом фокусника сдвигая в сторону картину и вытаскивая из тайника сразу несколько ломтиков сыра разных сортов, Затем приличный ломать прошутто и, что уж совсем показалось мне невероятным, буханку хлеба. Хлебу пару дней, но ну, я думаю, сойдет. Извиняющимся голосом добавил Томасо, а я судорожно сглотнула. От запаха еды началось обильное слюноотделение. Да и вообще вся открывающаяся передо мной картина была сродни магии, хотя таковой не являлась. Я могу принести магическую клятву, о неразглашении, заметила я слегка осипшим голосом, потому что есть хотелось до потери сознания. С вином или без? Поинтересовался мой шеф, вытаскивая следом бутылку. А в моей голове забилась тревога. Мама чуть ли не с пеленок рассказывала мне страшные истории о том, как мужчины заманивают глупеньких девушек в свое логово, там опаивают, а затем портят. Как именно портят, она не объясняла. Но в ее рассказах девушки потом плохо заканчивали, и повторять подобный опыт мне совершенно не хотелось. А вдруг она не врала и не преувеличивала? Нет-нет, завтра же занятия и вообще... Что именно вообще, я сама не знала, но соглашаться точно не собиралась. Мой шеф посмотрел на меня с подозрением, а затем лучезарно улыбнулся. Молодец, считай, что первый тест ты прошел. Я замерла еще более растерянная. Это был тест? После того, как ты отучиваешься год и получаешь собственную комнату, то от коменданта можно получить также разрешение на установление собственного холодильного шкафа. Некоторые особо зажиточные даже строят в комнате дополнительную кухню для того, чтобы экспериментировать и готовить и после уроков. Пока Томасо говорил, он вытащил чистую деревянную доску, и достав из сумки шефа кухонный нож мастерскими уверенными движениями нарезал сыры прошутто и хлеб разложив все это красиво на доске так ты получается получил кухню от прошлого жильца и переделал ее в ванную поинтересовалась я быстро сообразив что если бы у меня были деньги и возможности то я совершенно точно поступила бы так же нет я очень люблю готовить но еще больше Я люблю возможность спокойно помыться. Шеф застыл, держа в руках два стакана и графин. Он смотрел на меня внимательно, если не сказать испытующе, и я совершенно не понимала, что сказала не так. «Пойди набери в ванной воды к столу и давай садиться есть». Мой начальник просто проигнорировал мой вопрос, но я решила сделать то, что мне сказали. В конце концов он сам действительно накрыл на стол, и мне совсем не сложно ему помочь. «Да ты не переживай так! Я бы поступил точно так же, если бы у моего отца-сапожника были деньги!» Проорала я из ванной. Альберт Томасина. Младший наследный принц Мазарии. Митца был умен. И сейчас я совершенно не смог определить, хорошо это или плохо. Этот малый вызывал во мне странные смешанные чувства. С одной стороны... Мне почему-то дико хотелось его защитить. Хотя это был молодой парень, а не гисейная барышня, нуждающаяся в поддержке. С другой стороны, он не вызывал у меня доверия. Точнее, даже не так. Именно то, что он был таким смекалистым, и его история, которая была настолько похожа на мою, заставляли меня задуматься и держаться на стороже. Я решительно отмёл идею с принесением магической клятвы. Ведь такое делают только от своего настоящего имени. А я не мог рисковать, разглашая правду о себе. Предложил вино в надежде, что алкоголь поможет развязать парнишки язык. Хотя это и было рискованно. Но я надеялся на то, что в любом случае намного больше и плотнее этого дохлика. А потому перепить ему меня не удастся. Но он вежливо и категорично отказался. И сделал это с таким выражением лица, будто я невина ему предложил а открыть врата к демонам. — Так ты, получается, получил кухню от прошлого жильца и переделал ее в ванную? — спросил Митсо, как ни в чем не бывало, заставив меня вздрогнуть. Как он так быстро догадался? — Пойди набери в ванной воды к столу и давай садиться есть. Я не придумал ничего лучшего, чем отправить парня в ванную. Понятно, что у нас у обоих есть тайны, но может мне выписать из дворца сыворотку правды, на всякий случай, чтобы спокойно спать. Я задумчиво потер подбородок. У отца, конечно, будет куча вопросов о том, зачем мне понадобилось средство, которым имеет право пользоваться только тайная канцелярия. Но я хотя бы прекращу сомневаться в своем помощнике. «Да ты не переживай так, я бы поступил точно так же, если бы у моего отца, сапожника, были деньги!» Раздался голос из ванной, а я несколько истеричный и совсем неподходящий для моего статуса, фыркнул в самом деле. Если бы Митсо не был таким сообразительным и не владел такой правильной речью, то я, возможно, поверил бы в его простое происхождение, даже несмотря на магию. Мало ли кто из вельмож несколько поколений назад умудрился удачно сходить налево. Но вот сочетание яркого ума, определенно неплохого образования и магии все это говорило мне о том что митцоу не тот за кого он себя выдает тем временем мой комми вернулся из ванной с полным графином воды и довольной улыбкой и уселся напротив. я знаю что тебе возможно этого не понять, но для меня сегодня особенный день я безмерно счастлив что поступил. я недоверчиво посмотрел в глаза митцуу и замер словно громом пораженный он не врал более того Его глаза светились такой неприкрытой радостью, таким восторгом, что мне тут же вспомнилось мое собственное поступление. Это зародило в моем сознании догадку. Может, ему, так же, как и мне, не пристало учиться в подобном заведении? Вот он и скрывает свое настоящее имя. «Это прекрасно добиваться желаемого, несмотря на все сложности и препятствия», заметил я, погрузившись, в свои воспоминания. «Я не мог бы выразиться точнее», произнес Митсо, запихивая в рот кусок сыра. «Ты не ел весь день?» поинтересовался я, уже заранее зная ответ на этот вопрос. Митсо уже замер с куском хлеба в руках. Было заметно, что он зверски голоден, но все равно при этом он ел с достоинством, если не сказать с грацией. А еще я отметил про себя его тонкие кисти, и почти женские пальцы. Хм, такие при необходимой ловкости и сноровке будет замечательно использовать для приготовления равиоли и сладостей. Почему-то в голове тут же возникла картинка с подобными женскими пальчиками, перебирающими мои волосы. Бррр, лезет же в голову всякое. Нет, утром я так нервничал, что кусок в горло не лез, а потом не было времени, заметил комми, А я утвердительно кивнул в ответ. Так переживал, что даже забыл у проверяющего поварскую шапку своего деда. «Твой дед был поваром?» Я встрепенулся. Разговор принимал интересный для меня оборот. Неужели мне удастся узнать о своем комме что-то важное, более того, правдивое? Именно так. Не слишком известным, но тем не менее я трепетно сохранил его наследие. В голосе парня... Сквозила тоска и гордость. Он точно не врал. А как его звали? Возможно, мне удастся найти в архивах что-то из его рецептов. Было бы забавно попробовать приготовить вместе. Заметил я с открытой улыбкой. А вот мой комми отреагировал на это предложение несколько неадекватно. Он сначала чуть не подавился, а потом, когда откашлялся, и вовсе пошел пятнами. «Ты прости, я не хочу раскрывать его имени». Наконец пробормотал он смущенно. Мои брови взлетели вверх. Почему? Я не удержался и поинтересовался. По той же причине, по которой ты не хочешь открывать своего настоящего имени. Миццо был резок. Он пытался придать своему лицу суровое выражение, но у него это категорически не получалось. Наоборот, мне даже хотелось рассмеяться в ответ, хотя я прекрасно понимал, что таким поступком «Сильно уязвлю самолюбие своего коми, а ведь мне еще с ним работать». «Туше», — заметил я и положил в рот кусок прошутта, начиная его медленно пережевывать. За столом воцарилась напряженная тишина. «Видишь ли, какое дело, Митсо?» Начал я, проживав. «Для плодотворной работы нам просто необходимо доверять друг другу. А это, как ты понимаешь, сложно в ситуации, когда у нас обоих...» «Есть секреты друг от друга», – заметил я. «И что ты предлагаешь?» – с иронией поинтересовался у меня Комми, а я так и сидел с открытым ртом, потому что на самом деле никаких продуктивных предложений у меня просто не было. Что я мог ему предложить? «Вот и я о том же», – заметил Митсо со смешком. «Я уже доел и пойду в душ перед сном. Насколько я понимаю, завтра ранний подъем?» «Да, в первой части дня у нас с тобой лекции и практика» отдельно друг от друга, а после полудня будем работать вместе. Я обычно встаю на рассвете для того, чтобы сделать парочку физических упражнений. Полагаю, тебе бы стоило присоединиться. Заставлять, конечно, не буду, но тебе стоит подтянуть свою физическую форму». Я снова оглядел хрупкую фигуру парня. «Шапку забрать поможешь?» – буркнул он в ответ. «Помогу. Пускай это будет жестом доброй воли с моей стороны». Я старался говорить спокойно. «Тогда буди меня на рассвете», — ответил Митсо и поспешил скрыться в душевой. Я же на секунду прикрыл глаза, осторожно выдыхая. Меня ведь предупреждали о том, что работа в команде — это самое сложное. Немного успокоившись, я быстро убрал остатки нашего импровизированного ужина со стола и поспешил в постель.